Мешок. Лутошка сидел на куче сухого мха, зарывшись носом в колени, и опять понимал — жизнь кончена. Он вначале не хотел брать самострел. Какого проку ждать это оружие к которому нет привычки? Дедушка и отец снаряжали на охоту обычные луки. И Лиска с Лутошкой, как начали подрастать, учились тому же. Не ими началось, ни им обык менять. То есть самострела в их краях не то чтобы вовсе не знали, знали, конечно. а стражане лишь отводили всему должное место. Самострел легко взводить двумя руками, уперев в брюхо приклад. Его не надо все время крепко держать, пока целишь. Но зато из лука 10 стрел можно высыпать, пока из самострела одну. А заяц, недобранный с первого раза, тем временем ускакал. А вепрь, что куда хуже, тебя самого пороть подоспел потому то в руках у охотника место доброму луку а самострел пускай настороженным ждет возле тропы бегать с ним по лесу от переимщиков отбиваться ну уж нет владыщица дай терпение сказал дикамет я тоже самострел не люблю но раз надо какой разговор лутошка было уперся не хочу за бабьим орудишком изгибнуть у нас такой веры нету чтобы короткими болтами а знобиша выслушал Кивнул, потянул друга за рукав. — Что дурню уламывать? Захотел в смертники, не нам встревать стать. — В смертники? — ахнул Лутошка. — Так ведь лихорь. господин Стень, он же вроде поправился, или как? Правобережник пожал плечами. — С копьем за тобой бегать, Меледа, с ним ты ничего нового уже не покажешь. Вот господин Державицы спрашивал, не дадут ли тебя в окурщики? погреб под плесени поганым дымом травить. — Каким таким еще дымом? — окончательно испугался Лутошка. — К мысли о том, что однажды, не сегодня, конечно, его прибьют до смерти, а стражанин вроде уже претерпелся. Ну или думал, что претерпелся. — А тем дымом, — сказали ему, — которому речки Смерёдинки пышет. Лутошка вскочил, как обжегшись. — Речушка Смерёдинка совсем не зря так прозывалась, — Мимо ее верховья отваживались ездить только с наветренной стороны. Там клокотала, харкала вонючим паром немилостивая смерть. Она выедала глаза, обращала живые черева в нежить. «Лютая смерть! Хуже только в костер голому прыгнуть, да и то...» мараничем хорошо было говорить. «Сами они самострелами владели, залюбуешься!» На поляне за пределами Зеленца у них была устроена стенка из больших снежных глыб, называвшаяся городком. По сторонам торчали надолбы, вылепленные в рост человека. А знабиша метал в них комья, обваленные в саже, чтобы оставались следы. А сквара стрелял. С разворота на бегу, в быстром кувырке, даже зажмурившись. Друзья стали наперебой объяснять, как успокаивать дыхание, как следить за напряжением в локотнице. Приунывший Лутошка повесил голову ниже плеч. — Я все равно так не смогу. — Нет слова «не могу», — сказал Дикомыт. — Есть слово «я плохо старался». — Тебе хорошо, ты вон и какой. — Ага, и бабьих орудишков не чураюсь. — Как побежишь с самострелом, тебя станут бояться, — начал терпеливо втолковывать изнабиша. — Болты хоть и тупые, да вдруг в глаз. — Укладывать спуск между сердечными толчками острожанин так и не наловчился, но в стаёк скоро стал уверенно попадать. Потом его выпустили в лес. Самострел у него, понятно, был слабенький. Стрелы с угольками на комликах, чтобы не пробили плотный кожух, но метину оставили больную и внятную, не отскребёшь. В первую же ночь Лутошка отвадил бухарку, засадив ему прямо в грудь. Честно заработал Иверину. — Очень-то не ребрись. Это тебе свезло, — предупредил Сквара, но в туне. Лутошка ходил, не касаясь земли. Мысленно он уже мчался к морю, к причалам на севере, куда натоптали тропку другие, избывшие кабалу. — А тебя, дикомыт, я вовсе в левый глаз заражу. Лутошка еще не простил долговязому ни хлопка озимь, Неглумливой мягкости, с которой возле серых холмов пала на плечи умело брошенная петля. Еще ночь, и стало окончательно ясно, что правобережник ошибся с предупреждением. Умный Лутошка натянул поперек своего следа тонкую жилку. Хотя он с разгона потревожил ее и, поспешно нырнув в снег, долго не решался подняться. Вдруг да сработает хитро сверстанная ловушка. Господин Котляр, почему-то очень довольный Лутошкиными успехами, сделал на мертвой грамотке вторую зарубку. А Острожанин загибал пальцы, высчитывал, сколько осталось дневать в постылом чулане. Сбивался, терял то одного, то другого уната, начинал счет заново. Это развлекало его. Он надумал даже помиловать дикомыта. Не в глаз уметь, а в брюхо, чтобы и синяк седмицу выпрямиться не давал, покуда пройдет. Вот как. А потом везение кончилось. Оттябель Пороша не испугался болта, свистнувшего у щеки. Вдруг гореть, взвести тетиву Лутошка не успел. Пороша скрутил его, в охотку отпинал, с торжеством повел на петле. Этот был не так сметлив, как хотен, но проворство и храбрость все искупали. До утра Лутошка не столько оплакивал очередное пленение, сколько злился и недоумевал. От чего случилась оплошка? От того, что слишком поверил в себя, решил как следует навредить ей и целил в лицо? Или наоборот, рука дрогнула и духу не достало причинить смерть? И как следовало понимать неудачу, всего лишь как случайный урон на день-два отсрочивший волю, или как предвестие будущих бед? Утром в поварне за стеной расшумелись больше всегдашнего. Потом заплакали стряпки а дальше стало на удивление тихо. И никто не принес Лутошке поесть. Он бы сам сходил, но было заказано. Высовываться дозволялось только по нужде и то бегом. Лутошке стало страшно. Он сидел на куче мха, вспоминал недавние разговоры об окуривании, пугливо воображал серницы, смрадно шающие в темноте погреба. А если страшная туча одолела плохо промазанную западню... И уже растеклась по всей крепости, в волю губя живое, до срока обходя лишь один неприметный чулан. Он почти в яве ощутил, как засочилась из-под двери знакомая и жуткая вонь. Взвыл от испуга, когда дверь действительно распахнулась. Однако вместо дымного чудища через порог шагнула знабиша. Он держал на ладонях плошку с едой. — Что блажишь? Лутошка устыдился, нахохлился, промолчал. Зяблик сунул ему деревянную миску, сам присел у стенки напротив. Голодный острожанин горстью запихнул в рот половину снеди и тогда только обратил внимание. Зелье было тоже порублено не как обычно. Иной рукой. Лутошка жевать даже перестал, поднял глаза. Дед Апуров в погребе умер, негромко проговорила Знабиша. Лутошка поперхнулся. Вонючие серницы снова зарделись перед глазами, восмердели погибелью. Желудок стиснула рука, Проглоченные куски запросились обратно. «Он его окурщиком в смертнике?» Азнабиша покачал головой. «Нет, там красную соль пробуют, Как воробуш присоветовал. Дед, видно, слез посмотреть, Ладно ли дело идет?» Лутошка проглотил застрявшее... Хохотнул не от того, что сильно развеселился, просто от облегчения. Так он из лет выжил давно. В кашу, что ли, ты из соли насыпал? Со всхода поскользнулся, прежним ровным голосом сказал Знабиша. Оборвался, шею сломал. Он смотрел куда-то мимо лутошки в стену, тот никак не мог уловить его взгляд и понять, что было умараниче на уме. А Знабиша дал ему доживать. Забрал плошку, поднялся. «Пошли». «Куда?» — снова перепугался Лутошка. «В лес?» «Какой лес? День белый стоит!» До сих пор его выпускали только ночами. Либо глухим вечерением, а приходил за ним всегда беремет. Старший ученик был очень немилостив, но Лутошка успел привыкнуть. Всякое изменение в заведенном порядке сулило новые кары. «Да в ту же круговеньку», — сказала знабиша. «Вставай!» «Пошли!» «А в мы кто?» Зяблик ответил. «Там увидишь». И непонятно добавил. «Или не увидишь». Лутошка, оказывается, до того крепко запомнил свою тропинку в ночном серебре или почти кромешных потемках, что среди дня знакомые места глядели чужими. Он торопливо переступал лапками, Со звоном рассыпал череп, стеклянный от утреннего мороза. Останавливался, ловил в тихом воздухе хоть подобие звука, снова пускался вперед, пугливо вслушивался сквозь хруст собственных шагов. Держал самострел наготове. — Только покажись, не спущу! Ничего не происходило так долго, что острожанин уже отчаялся сообразить, какую новую погибель на него придумали котляры. Ожидание становилось невыносимым. Выбравшись, наконец, на открытое, надежно схваченное болото возле края дыхалицы, Лутошка стала зираться кругом. Он медленно переступал на одном месте, прильнув к ложу самострела щекой. Странное чувство заставило его оторвать взгляд от дальней опушки, присмотреться к собственному следу. Что-то было не так. Что-то было не вполне правильно. Больше сообразить он не успел. Неизвестно откуда явился мешок, упал на голову, затмил белый свет. Лутошка ахнул, бросил руки к лицу. Палец сам собой нажал на крючок. Пустил болт без толку и цели. Даже не долетев носом до снега, кабальной понял — спастись, не получится. Упал он уже с заломленными руками, беспомощно брыкаясь. Все дело заняло мгновение. Маранич связал его. Соединил за спиной локти, потом взял за шиворот, поставил. «Эй!» <связь> Глухо сквозь плотную пестридину подал голос пленник. Но ответа не добился. Лутошка потянулся лицом к плечу, пытаясь сдвинуть с глаз, однако и тут не преуспел. Уты слишком мешали. Маранич подобрал самострел. Засунул приклад ему за пояс. «Твое добро, сам Накинул на шею петлю тяжелку, дернул, заставляя идти. С той же легкостью мог бы совсем повесить Лутошку, стоило захотеть. Он не казнил вязня по вертипиженным раскатам, вел более-менее ровным путем. Ни разу даже не стукнул, но, кажется, уж лучше бы побил. Все меньше на пушке. Понукаемый тяжелкой Лутошка брел в слепую безвестность и только твердил себе «не убьет». Иначе кого другие ученики обходить станут? Хотя...